на стройку полей. Варя молча наблюдала за ним. В сознании ее вставал белый город Саган-Долинь. Мечтал названий и поэзия. Может быть, это был город поэтов, мечтателей и влюбленных? А ведь Саган-Долинь — это цветок, вспомнила она.